Глава первая. Вы ждете ребенка? Было десять утра, когда шеф вызвал меня к себе и посоветовал воспользоваться медицинской страховкой напоследок, так как после моего сокращения действовать она уже не будет, а сокращают меня через месяц с небольшим. Тогда вместе со мной уволили более двухсот человек. Эта новость ненадолго вызвала рост стоимости акций владеющей нашей газеты компании, но я подумала. «Не продать ли мне свой небольшой пакет? Заработаю на своем же увольнении». Но вместо этого я бродила по Манхэттену в ступоре. Погода была вполне соответствующая, лил дождь. Я набрала номер приятеля, с которым должна была встретиться вечером. «Меня уволили», — сообщила я. Сильно расстроилась, — спросила. он. «Может, отменим ужин?» Вообще-то я была рада. Наконец-то избавилась от работы, которую мне почти шесть лет не хватало решимости бросить. В качестве репортера международного отдела газеты со штаб-квартир в Нью-Йорке я освещала выборы и финансовый кризис в Латинской Америке. Нередко задания мне сообщали за пару часов до вылета, после чего несколько недель я жила в отелях. Было время, когда начальство ожидало от меня великих свершений, поговаривали о том, чтобы сделать меня редактором, оплатили даже курсы португальского. Потом вдруг эти разговоры прекратились, и, как мне странно, меня это устраивало. Я очень любила фильмы о международных корреспондентах, но быть таким корреспондентом — совсем другое дело. Обычно я прозябала в одиночестве, вынуждена писать бесконечные репортажи на одну и ту же тему, осаждая звонками от редакторов, которым все время нужны были новые статьи. Новости для меня были чем-то вроде механического быка для Родео. Мужчины, выполнявшие ту же работу, что и я, умудрялись находить себе жонка стариканок и колумбийк и путешествовать с ними. Их хотя бы ждал ужин на столе, когда они без задних ног приползали домой. Мужчин, с которыми встречалась я, было бы непросто возить с собой. Да и я редко задерживалась в одном городе, так что дело не доходило даже до третьего свидания. Я была рада, что ухожу из газеты. Но была не готова стать изгоем. Когда после увольнения я все еще иногда заходила в офис, коллеги смотрели на меня, как на заразную. Люди, с которыми я работала годами, не разговаривали со мной и за километр обходили мой стол одна сослуживица пригласила меня на прощальный обед а потом не захотела возвращаться в офис чтобы нас не видели вместе я давно забрала свои вещи и тут мой редактор которого не было в городе когда полетели головы вызвал меня на унизительное совещание и предложил работу с потерей в деньгах после чего убежал на ланч и мне вдруг стало ясно я не хочу больше писать о политике и финансах. А хочу, чтобы рядом был мужчина. Я стою на своей крошечной кухне, раздумываю о том, что мне делать дальше. И тут раздается звонок. Это Саймон. Мы познакомились полгода назад в баре в Буэнос-Айресе. Общий знакомый привел его на вечеринку для зарубежных корреспондентов. Саймон — журналист из Британии и приехал тогда в Аргентину на несколько дней писать материалы о футболе. Я же приехала освещать их экономический кризис. Оказалось, что из Нью-Йорка мы летели одним рейсом. Он запомнил меня как девушку, задержавшую посадку. Уже в рукаве я сообразила, что оставила покупки из Ютифри в зале вылета и настояла, чтобы мне разрешили вернуться. Аэропорты были тогда основными местами моего шопинга. Саймон пришелся мне по душе. Смоглый, коренастый, остроумный. Он среднего роста, но считает себя маленьким, так как вырос в Голландии среди светловолосых гигантов. Через несколько часов после нашей встречи я поняла, что такое любовь с первого взгляда, когда сразу начинаешь чувствовать себя рядом с человеком, очень спокойно. Хотя тогда признаваться ему в любви не стало, просто сказала, нам ни в коем случае нельзя вместе спать. Я была влюблена, но осторожничала. Саймон только что переехал из Лондона в Париж, где купил скромную квартирку. Я постоянно перемещалась между Нью-Йорком и Южной Америкой. Поддерживать отношения на таком расстоянии казалось нереальным. После встречи в Аргентине мы иногда переписывались, но я не позволяла себе воспринимать его слишком серьезно, надеясь, что найдутся смуглые, остроумные парни и в моем часовом поясе. И вот когда спустя семь месяцев Саймон вдруг позвонил, и я призналась, что меня только что выгнали с работы. Он не отнесся ко мне, как к бракованному товару. Напротив, кажется, был рад, что у меня наконец появилось свободное время, мол, у нас с ним есть неоконченный разговор, и он хотел бы приехать в Нью-Йорк. «Ужасная идея», — неловко среагировала я. «Какой смысл? Переехать в Америку он все равно не сможет». ведь он пишет о европейском футболе, а я не говорю по-французски и никогда даже не думала жить в Париже. Хотя у меня и появилась свобода передвижения, я не хотела быть затянутой на чужую орбиту, прежде чем снова найду свою собственную. Саймон все же приехал в Нью-Йорк. Появился у меня в той же потрепанной кожаной куртке, которую носил в Аргентине, и принес сэндвичи с копченым лососем из соседнего магазина. Через месяц в Лондоне он познакомил меня с родителями. Через полгода я продала почти всё своё имущество, а то, что осталось, <пирает> переправила во Францию. Друзья наперебой твердили, что я слишком тороплюсь, но я не обращала внимания. Свою однокомнатную нью-йоркскую квартиру я покинула, уплатив все задолженности по аренде, взяв с собой три огромных чемодана и коробку с латиноамериканскими монетами, которые подарила таксисту-пакистанцу, доставившему меня в аэропорт. Так в мгновение ока я стала парижанкой. Двухкомнатный холостяцкая берлога Саймона находится в бывшем плотницком квартале Восточного Парижа. Рассчитывая на нерастраченную еще компенсацию за сокращение, я решаю забыть о финансовой журналистике и начинаю собирать материал для книги. Днем мы с Саймоном работаем, каждый в своей комнате. Розовые очки нам пришлось снять почти сразу. Из-за разногласий по части оформления интерьера В книге по фэншуй шуй я прочитала, что горы барахла на полу являются признаком депрессивного состояния. Однако в случае с Саймоном это всего лишь какая-то особая неприязнь к полкам. Зато он мудро потратил деньги на огромный стол из необработанного дерева, который занял половину гостиной и допотопную систему газового отопления, которая не всегда обеспечивает нас горячей водой. Но больше всего меня по сей день раздражает, постоянно высыпающаяся из его карманов мелочь, которая потом собирается в кучки по углам. «Ну зачем тебе столько мелочи? Избавься от нее!» — молю я его. За пределами квартиры мне тоже не очень комфортно. Хоть мы и находимся в гастрономической столице мира, я никак не могу понять, что же нам есть. Как большинство американок на момент переезда в Париж я имела довольно экстремальные пищевые пристрастия. Вики Тренко, тяготеющая к диете Аткинса. Здесь же меня со всех сторон осаждают продукция пекарен и мясные блюда в меню. Какое-то время я сижу исключительно на омлетах и салатах с козьим сыром. Когда я прошу официантов подать соус к салату отдельно, они смотрят на меня, как на ненормальную. И я не понимаю, почему во французских супермаркетах можно найти любые американские хлопья к завтраку, кроме моих любимых, с изюмом и орехами. и почему в кафе не подают обезжиренное молоко. Знаю, неблагодарно с моей стороны не восторгаться Парижем. Но мне кажется, странно восхищаться городом только потому, что он такой красивый. Мне всегда нравились города менее идиллические. Сан-Пауло, Мехико, Нью-Йорк. А район, в котором мы живем, не очень-то и красив. Повседневная жизнь полна маленьких разочарований, Наверное, весне в Париже все так радуются, потому что предшествующий ей 7 месяцев здесь холодно и пасмурно. А я приехала, как назло, в самом начале этого восьмимесячного отрезка. Мне казалось, что я помню французский с 8 класса, но парижане почему-то считают, что я говорю по-испански. Мне многое нравится в Париже. Например, двери вагонов метро открываются за несколько секунд до того, как поезд остановится. То есть городские власти относятся к жителям как к ответственным взрослым людям. Также, к моей радости, за прошедшие с моего приезда полгода к нам в гости наведались почти все мои знакомые, включая тех, кого я отношу к категории «друзья» с Фейсбука. Мы с Саймоном даже разработали строгую систему приема и рейтинговой оценки гостей. Если приезжаешь на неделю, подарок хозяевам обязателен. Меня не раздражает известная грубость парижан. Грубость предполагает хоть какое-то общение. Больше всего меня достает безразличия. Никому, кроме Саймона, нет до меня дела. А его часто не бывает дома. Он реализует свою парижскую мечту. Она так проста, что до сих пор не разбилась при столкновении с реальностью. Насколько мне известно, Саймон не побывал ни в одном музее. Он просто сидит с газетой в кафе. Для него это сродни мистическому опыту. Однажды в ресторане по соседству он пришел в восторг, когда официант поставил перед ним сырную тарелку. «Вот почему я живу в Париже!» — заявил он. «Я тоже люблю сыр и люблю Саймона, а значит, смогу полюбить и Париж хотя бы ради этой вонючей сырной тарелки». Но, если честно, иногда мне кажется, что дело не в Париже, дело во мне. В Нью-Йорке как-то принято. Чтобы у женщины был легкий невроз. Принято разыгрывать очаровательные интеллектуальные драмы, как Мэйк Райан в "Когда Гарри встретил Салли" или Даян Китон в "Энни Холл". Хотя у моих нью-йоркских подруг нет серьезных проблем в жизни, кроме ссор с бойфрендами, они тратят на психотерапевтов больше, чем на аренду квартиры. В Париже такой типаж выглядит более чем странно. Французы любят фильмы Вуди Аллена. Однако среднестатистическая парижанка спокойна, скромна, слегка равнодушна и очень решительна. Она сама выбирает еду в ресторане и не распространяется о своих детских травмах и диете. Если символ Нью-Йорка – женщина, предающаяся воспоминаниям о прошлых неудачах и ищущая себя, спотыкаясь на каждом шагу, то парижанки не жалеют ни о чем, по крайней мере, в открытую. Во Франции невротик – психический диагноз, а не полукомплимент, произнесенный самоиронией. Даже Саймона, британца, озадачивает моя неуверенность в себе и слишком частая потребность обсуждать наши отношения. «О чем ты думаешь?» — периодически спрашиваю я у него, обычно, когда он читает газету. «О голландском футболе?» — неизменно отвечает он. «Не могу сказать, серьезно он говорит или нет. Саймон почти никогда не бывает на сто процентов серьезен. Все, включая «я тебя люблю»?» произносят с легкой усмешкой. При этом он почти не смеется, даже когда я пытаюсь пошутить. Кое-кто из его близких друзей даже не подозревает, что у него ямочки на щеках. Саймон уверяет, что британцы редко улыбаются. Но «Ну, мне не очень нравится, если наконец-то выдается шанс поговорить с кем-то по-английски, а этот кто-то меня не слушает». Неспособность Саймона посмеяться углубляет культурную пропасть между нами. «Я американка и люблю ясность». В поезде по пути из Англии, куда мы ездили на выходные к родителям Саймона, спрашиваю его, понравилось ли я им. «Конечно понравилось, ты что, не поняла?» «Они тебе это сказали?» — не могла уняться я. В поисках компании я готова носиться по городу вслепую, назначая встречи со знакомыми знакомых. Большинство из них, как и я, американцы, переехавшие в Париж. Мало кого из них приводило в восторг перспектива познакомиться с бестолковой новенькой. Для кого-то жизнь в Париже стала своего рода работой, ответом на вопрос «чем занимаетесь?». Многие приходили на встречи с опозданием, совсем как местные. Позднее я узнала, что французы, как правило, не опаздывают на встречи тет-а-тет. -тет. Вот на групповые мероприятия, включая детские дни рождения, очень часто. Первые попытки завести друзей среди французов оказались еще менее успешными. Вот пример. На вечеринке знакомлюсь с одной девушкой, экспертом по истории искусств. Она моего возраста и прекрасно говорит по-английски. Но когда мы встречаемся у неё дома, становится ясно, что у нас совершенно разные понятия о женской дружбе. Я готова следовать американской модели, откровенные признания и тенденция зеркалить. «О, и у меня тоже так было!» Но француженка вяло ковыряет пирожное и что-то там нудит о теории искусств. В результате я ушла голодной, так и не узнав, есть ли у неё парень. Мне удалось найти сочувствие лишь у Эдмунда Уайта. американского писателя, жившего во Франции в 1980-е годы. Вернее, в его книге он первый признался, что депрессия и неприкаянность вполне нормальные чувства для живущего в Париже. Представьте, что вы умерли и попали в рай. Но в один прекрасный день или век вы вдруг понимаете, что испытываете только грусть, хоть вас постоянно убеждали, что счастье совсем рядом. То же самое Чувствуюсь, живя в Париже годами, десятилетиями. Это тихий ад, настолько уютный, что напоминает рай. Несмотря на все мои сомнения по поводу Парижа, у меня не было и нет колебаний в отношении Саймона. Я смирилась с его неряшливостью и научилась распознавать микровыражение его лица. Тень улыбки — значит, шутка ему понравилась. Редкая улыбка — высочайшая из похвал. Бывает, Он даже говорит «Хм, смешно» картонным голосом. Меня радует, что у такого скупого на эмоции человека, как Саймон, множество старых и верных друзей. Возможно, секрет в том, что за ироничным фасадом кроется бестолковая обаяшка, которая не умеет водить машину, надувать воздушные шарики и аккуратно складывать одежду, не помогая себе зубами. Он забивает холодильник консервами и готовит всё при максимальной температуре, чтобы уж точно прожарилось. Его приятели по колледжу признались, что Саймон прославился курицей, обугленной снаружи, но замороженной внутри. Я научила его делать заправку для салата из оливкового масла и уксуса. Он записал рецепт и достает его каждый раз, когда готовит ужин, даже спустя несколько лет. У Саймона есть еще одно достоинство. Во Франции его ничего не раздражает. Ему нравится быть иностранцем в чужой стране. Его родители — антропологи. В детстве он мотался по всему миру и с рождения привык находить лишь позитивные в местных обычаях. К десяти годам он успел пожить в шести странах, в том числе год в США. А языки он с такой же легкостью, как я покупаю туфли. И вот я решила, что ради Саймона дам Франции шанс. Мы справили свадьбу в пригороде Парижа в замке XIII века окруженным рыбом. На символизм не обращая внимания. Во имя супружеской гармонии сняли квартиру побольше. Я купила в икее книжные полки и расставила во всех комнатах вазочки для монеток. Стремилась быть больше прагматиком, чем невротиком. В ресторанах мы старались заказывать по меню, в том числе фуагра. Мой французский все менее походил на превосходный испанский и все более на плохой французский. Вскоре я поняла, что почти обжилась. Работаю дома, подписав контракт на книгу, сумела даже приобрести пару новых друзей. Мы с Саймоном заводим разговор о детях. И он, и я хотим хотя бы одного. Я вообще-то троих. Мне нравится перспектива родить в Париже. Тогда дети без труда научатся двум языкам сразу и станут космополитами, не прикладывая никаких усилий. Даже если в школе их будут читать ботанами, достаточно сказать: "Я вырос в Париже". И ты крутой. Волнуюсь, смогу ли забеременеть. Всю свою взрослую жизнь пыталась этого избежать и весьма успешно. Понятия не имею, получится ли наоборот. Выходит, все стремительно в духе нашего с Саймоном Романа. Буквально вчера я гуглила, как забеременеть, и вот уже разглядываю две полоски на тесте. Я в экстазе. Но к радости примешивается беспокойство. Моя решимость как можно меньше походить на кэри-брэд-шоу и секс в большом городе и больше на Катрин Данев терпит крах. не самый подходящий момент, чтобы вести себя по-французски. У меня появляется навязчивая идея. Я должна узнать все о беременности, чтобы она была идеальной. Сообщаю Саймон хорошую новость, и уже через пару часов сижу в интернете на сайтах, посвященных беременности, а потом бегу покупать книжки для будущих мам в англоязычном магазине рядом с Лувром. Хочу, чтобы мне объяснили на английском, чего следует бояться. Не прошло и нескольких дней, Как я начала пить витамины, чуть ли не каждый час, сверяясь с разделом «Безопасно ли это?» на сайте BabyCenter. Безопасно ли беременным есть продукты, экологическая чистота которых не проверена? А сидеть целый день за компьютером? А носить каблуки? Объедаться конфетами на Хэллоуин? Ездить в отпуск в горы? От этого раздела невозможно оторваться, потому что чтение порождает новые и новые тревоги. Безопасно ли пользоваться ксероксом? а глотать сперму, но при этом ни на один вопрос вы не получите однозначного «да» или «нет». Вместо этого эксперты либо спорят друг с другом, либо отвечают двусмысленно. Безопасно ли делать маникюр во время беременности? Да, но постоянное вдыхание паров растворителя вредно для здоровья. Безопасно ли играть в боллинг? И «да», и «нет». Ох. Все мои знакомые верят, что беременность а впоследствии и материнство прежде всего требует основательной теоретической подготовки. Необходимо выбрать один из тысячи методов воспитания, тот самый, который вы будете исповедовать. С кем бы я ни обсуждала эту тему, у каждого находилась своя Библия. Я купила все, что могла. Но эти книги не помогли мне почувствовать себя более подготовленной. Напротив. В них оказалось столько противоречивой информации, что дело ухода за детьми показалось неразгаданной загадкой. Кто они такие, эти дети? Что им нужно? Ответ зависит от того, какую книгу вы читаете. А еще мы, беременные, становимся экспертами по осложнениям. В Париж из Нью-Йорка приехала моя подруга, она на шестом месяце, и заявила, что существует вероятность, пять на тысячу, что ее ребенок родится мертвым. О, да, она понимает, что говорить об этом ужасно и бессмысленно, но ничего не может с собой поделать. Еще одна моя подруга, к несчастью, обремененная докторской степенью по медицине, весь первый триместр рассчитывала, насколько вероятно, что ее пока еще не родившийся ребенок подхватит какую-нибудь заразу. Когда мы поехали в гости к родителям Саймона в Лондон, я все-таки решила проверить, действительно ли они меня обожают. До меня дошло, что британцы... тоже заражены вирусом беременно-материнской паранойи. Сижу себе в кафе, и вдруг ко мне подходит прилично одетая женщина и докладывает о новом исследовании, мол, употребление кофеина в больших количествах увеличивает риск выкидыша. И чтобы доказать верность своих слов, она добавила, что ее муж врач. Мне было совершенно безразлично, кто ее муж. В тот момент меня раздражало, что она, вероятно, думала, будто я не знаю о вреде кофеина. Еще как знаю. Поэтому и пыталась ограничить себя одной чашкой в неделю. Когда столько надо всего изучить, да еще поволноваться по разным поводам, беременность с каждым днем все больше становится похожа на полноценную работу. Книга, которую нужно было сдать до рождения малыша, оказалась заброшенной. Вместо нее я целыми днями просиживала в чатах с другими беременными, моими соотечественницами. Как и я, они привыкли контролировать любую мелочь, вплоть до того, что кофе надо пить с соевым молоком вместо обычного. Им, как и мне, было не по себе от мысли, что мы не в силах управлять примитивным процессом, который сейчас происходит у нас в организме, уравнивая нас с остальными млекопитающими. Беспокойство, сродни привычке хвататься за подлокотники кресла во время турбулентности, иллюзия, что мы еще в силах что-то контролировать. Книги для беременных, издаваемые в Америке, стимулируют эту параною. В основном они посвящены тому, что каждая беременная женщина уж точно по телу контролировать. Еде. Поднося вилку к рту, задумайтесь, пойдет ли этот кусок на пользу вашему малышу. Если ответ «да», спокойно ешьте. Получают авторы параноидальный и очень популярный инструкции для беременных, чего ждать, когда ждешь ребенка. Я в курсе, что не все запреты из книг одинаково важно соблюдать. Да, сигареты и алкоголь однозначно плохо. Но вот морепродукты, мясные деликатесы, сырые яйца и сыры из непастеризованного молока опасны лишь, если заражены листерии или сальмонеллой. Однако все эти запреты мною свято соблюдаются, на всякий случай. С устрицами и фуагра это несложно, но сырный вопрос стоит особенно остро. А, пармезан, которым посыпаны макароны, из пастеризованного молока? Спрашиваю официанта, повергая его в ступор. «Всю тяжесть моей паранойи испытывает на себе Саймон. Хорошо ли он вымыл доску после разделки курицы? Или ему плевать на нашего еще не родившегося малыша?» «Чего ждать?» рассказывает о диете для беременных, которая, по утверждению авторов, способна улучшить развитие мозга у плода. снизить риск врожденных пороков и увеличить шансы ребенка вырасти здоровым. Каждому продукту соответствует определенное количество баллов. Голод – не проблема. Если в конце дня вам захочется чего-нибудь сытного, авторы не запрещают съесть порцию салата с вареным яйцом. Признаться, я купилась на слово «диета». Всю жизнь я сидела на диете, чтобы сбросить вес, и теперь так захватывающе сидеть на диете, чтобы набрать вес? Настоящая награда за все прошлые годы. В онлайн-форумах полно женщин, набравших по 20-25 килограммов выше нормы. Разумеется, всем нам хотелось бы походить на беременных звезд с компактными животиками, обтянутыми дизайнерскими вечерними платьями или модели с обложки Shape Mother. Некоторым из моих знакомых это даже удавалось. Но общий посыл для американских мамочек таков. Ни в чем себе не отказывать. «Не стесняйтесь, ешьте», призывают авторы энциклопедии беременности, которую я стала брать с собой в кровать. Какие еще радости в жизни беременной женщины! Что характерно, спецдиета для беременных допускает периодически поблажки в виде чизбургера из Макдональдса или пончика с глазурью. Вообще говоря, беременность по американским понятиям – одна большая поблажка. Список продуктов, на которые особенно тянет во время беременности, похож на перечисление всего, в чем женщина отказывает себе с 13 лет. Чизкейки, молочные коктейли, макароны с сыром, сливочное мороженое. Мне же хочется поливать все лимонным соком и есть целиком батоны. Кто-то, не помню кто, рассказывал, что Джейн Биркин, британская актриса и модель, добившаяся успеха в Париже, жена легендарного сьерже гинсбора никак не могла запомнить, как правильно попросить в булочной один багет, поэтому всегда заказывала два багета. Не знаю, правда ли это. но действую так же. И дома съедаю два багета. Трастинка Биркин такого себе никогда бы не позволила. Но дело не только в фигуре. Куда делся человек, некогда беспокоившийся о судьбе бездомных палестинцев? Теперь все мое время посвящено изучению последних моделей колясок и запоминанию возможных причин колик. Эволюция от женщины к мамочке неизбежна. На развороте журнала для беременных красуются модели с огромными животами, в широких рубахах и штанах, похожих на мужские пижамные, и все это снабжено подписью. В этом наряде вы можете ходить куда угодно, видимо, понимая, что я никогда уже не закончу свою несчастную книгу, начинаю мечтать о том, чтобы бросить журналистику и стать акушеркой. Сексуальная жизнь — последний упавший костяшка пресловутой змейки домино. Хотя технически секс не запрещен, книги вроде «Чего ждать?» предупреждают, что во время беременности заниматься им опасно. То, из-за чего вы, собственно, оказались в таком положении, теперь становится вашей главной проблемой, огорчают читательниц-авторы. И перечисляют 18 пунктов, мешающих полноценной интимной жизни, включая страх занести инфекцию при введении пениса во влагалище. Тем же, кто находит интимный процесс не слишком приятным, авторы предлагают совместить неприятное с полезным и делать во время секса упражнения Кегеля. Готовя тем самым родовые пути к главному событию. Не уверена, что кто-то следует всем этим советам. Книги для беременных скорее нужны для того, чтобы внушить нам, беременным, что вести себя полагается соответственно. И хотя я за границей, внушение действуют. Я начинаю подозревать, что растить ребенка во Франции и в США – две разные вещи. Сидя в кафе в Париже и упираясь животом в стол, я обнаруживаю, что никто не бросается ко мне, чтобы предупредить о вреде кофеина. Напротив, в шаге от меня люди спокойно закуривают. Незнакомые, увидев мой живот, могут лишь спросить, «Вы ждете ребенка». Я не сразу понимаю, что речь идет не о каком-то малыше, который опаздывает к обеду, а имеют в виду, «Вы беременны?» Итак, я жду ребенка. Это, пожалуй, самое важное в моей жизни – то, чего никогда еще не было. И, несмотря на все мои претензии к Парижу, хорошо быть беременной в городе, где мне нет никакого дела до чужого мнения. Когда я готовилась к переезду в Париж, я не думала, что это навсегда. Теперь начинаю беспокоиться, что Саймону слишком уж нравится быть иностранцем в чужой стране. Он повидал столько стран, что для него это естественное состояние. Однажды он признался, что чувствует себя как дома, среди людей любой национальности, в любом городе, не испытывает желания обустраиваться в каком-то определенном месте. Как говорится, все свое ношу с собой. Несколько наших англоговорящих друзей уже уехали из Франции, поменяв работу. Но наша работа позволяет жить где угодно. По большому счету, у нас нет причин покидать Париж. Нет причин, да еще ребенок... «Мне это кажется веской причиной».